«Я снова встретился с Зорей Полуночной», — сказал он. «Она пришла ко мне в подземном мире и подарила мне луну, чтобы та освещала мне путь. А еще она что-то взяла у меня. Вот только я не помню что». «Ты ей нравишься», — ответила Зоря утренняя. «Она столько видит снов, и она хранит всех нас. Она такая храбрая». «А где Чернобог?» «Он говорит, о весенней уборки ему не по себе». Он ходит за газетами, сидит в парке, покупает сигареты. Возможно, сегодня он не вернется. Тебе не нужно ждать. Почему бы тебе не уйти? Вернешься завтра. Я подожду, — сказал тень. Никакое волшебство его тут не держало. Все дело в нем самом. Это последнее, что неизбежно должно было случиться. А когда оно произойдет, ну, тогда он уйдет отсюда по собственной воле. После этого больше не будет никаких обязательств, никаких больше тайн, никаких больше призраков. Он отпил обжигающего кофе, такого же черного и сладкого, каким его запомнил. Из коридора донесся низкий мужской голос, и тень выпрямился на диване, расправил плечи. Он порадовался, заметив, что руки у него не дрожат. Дверь отворилась. «Тень!» «Привет!» — отозвался он, но остался сидеть. Чернобог вошел в комнату. В руках у него была свернутая «Чикаго-сан», которую он положил на кофейный столик. Потом с мгновения поглядел на тень и нерешительно протянул руку. Они обменялись рукопожатием. «Я пришел», — сказал тень. «У нас был уговор. Ты свое слово сдержал. Теперь мой черед». Чернобог кивнул, но лоб его собрался складками Солнце поблескивало на седых волосах и усах, отчего они казались едва ли не золотыми. «Это не...» — он замолк. «Может, тебе лучше уйти? Неудачное время!» «Не торопись», — сказал Тень. «Я готов». «Глупый ты, мальчишка!» — вздохнул Чернобог. «Сам-то ты это знаешь?» «Наверное». «Ты глупый, мальчишка!» Но на вершине горы ты сделал благое дело. Я не мог поступить иначе. Возможно. Из-под старого серванта Чернобог, нагнувшись, вытащил дипломат. Щелкнул замками, каждый из которых открылся с удовлетворенным ух. Чернобог поднял крышку и, вынув молоток, покачал для пробы в руке. Молоток походил на уменьшенный в размерах молот. Деревянная ручка была покрыта старыми пятнами он выпрямился. «Я многим тебе обязан. Большим, чем ты сам можешь предполагать. Благодаря тебе все изменяется. Весна наступила. Настоящая весна». «Я знаю, что я сделал», — отозвался тень. «У меня не было выбора». Чернобог кивнул. «Во взгляде его было что-то, чего тень никогда не видел в нем прежде». — Я когда-нибудь рассказывал тебе о моем брате? — О Белобоге? Выйдя на середину засыпанного пеплом ковра, тень опустился на колени. — Ты сказал, что очень давно его не видел. — Да, — согласился старик, занося молот. — Зима была долгой, дружок, очень долгой. Но теперь зиме приходит конец. Он медленно покачал головой, будто вспомнил что-то, а потом сказал... «Закрой глаза!» Тень закрыл глаза, поднял голову и стал ждать. Баек у молота был холодным, как лед, и лба тени он коснулся нежно, как поцелуй. «Тюк! Ну вот», — сказал Чернобог, — «дело сделано!» На губах у него возникла улыбка, какой тень никогда не видел прежде. Мирная добродушная улыбка, словно солнечный свет летним днем — Нагнувшись, старик убрал молот в дипломат, а дипломат снова затолкал под сервант. «Чернобог», — позвал тень. А потом, «Ты правда чернобог?» «Сегодня да», — отозвался старик. «К завтрашнему дню тут будет только белобог. Но сегодня все еще чернобог». «Ну почему? Почему ты не убил меня, пока мог?» А вытащив из кармана пачку, старик достал из нее сигарету без фильтра, Потом снял с каминной полки коробок спичек и закурил. Он как будто глубоко задумался. «Потому что, — сказал он, помолчав, — кровь есть кровь, а благодарность есть благодарность. Это была долгая, очень долгая зима».